Она прочла конспект сначала до конца. Некоторые места в нём доставили ей немалое удовлетворение, особенно то, которое со ссылкой на Ленина было направлено против бывших хвостистов, теперь примазавшихся к комитету и явно компрометирующих партию. Ксения Карловна завентила самопишущее перо, аккуратно в хронологическом порядке сложила статьи Ленина и завязала шнурки папки. На следующий день надо было идти на работу в 7 часов утра. Ксения Карловна разделась и стала проделывать шведскую гимнастику, которую ей рекомендовал один врач, прекрасный работник, состоявший в партии с 1907 года. Ленин тоже одобрял шведскую гимнастику. Зеркало отражало её тощую фигуру, худые повисшие руки, аккуратно, но некрасиво заплатанное бельё от Дуссе. кожа жёлтая от электрического света не наша эпоха не время для личного счастья злой злой человек и не надо о нём вспоминать печально и бессвязно думала Ксения Карловна вздрагивая при мысли о своей последней встрече с Брауном повысится другие ценности скажем например наружность как это плоско он сказал и грубо и пошло Я ему ответила: это ваше замечание сделало бы честь кузме Прудкову. И очень хорошо, что так ответила, вспомнила она, вытягивая руки и приседая. Вдруг Ксения Карловна замерла. Что если сказала не честь, а цесть? Нет, не сказала. Ах, да не всё ли равно. Право стыдно об этом и думать. Для меня этот буржуазный эстет больше не существует. Глава 13. Денежное положение Горинского становилось с каждым днём хуже. Посоветовавшись с Мусией, Фамин задумал пристроить князя в коллегию по охране памятников искусства и истории. Это было нелегко, хотя Фамин и пользовался немалым влиянием в коллегии. К нему очень благоволила Карова. Фамин был с ней чрезвычайно внимателен и любезен, однако без всякого подхалимства. Ксения Карловна знала, что он, как многие другие члены коллеги, относится к большевикам враждебно, но она чрезмерной нетерпимостью не отличалась и всякие знаки внимания очень ценила. Поладить с ней было не трудно. Фамин интересовался её взглядами на искусство, советовался с ней не как с начальством, а как с хорошо осведомлённым специалистом и называл её по имени-отчеству. Другие члены коллеги обращались к Ксении Карловне официально, товарищ Карова. Она чувствовала, что в устах некоторых из них слово товарищ звучит насмешкой или ругательством. Впрочем, при первой попытке Фомина поговорить о должности для Горинского, Ксения Карловна отнеслась к этому как будто несочувственно. Князь Горинский. Ну вот ещё. Почему же, ну вот ещё, если смею спросить? Ах, не люблю князей. Генна говорил, надо быть осторожным в выборе своих родителей, шутливо ответил Фомин. Разрешите сказать вам, что вы и сами допустили маленькую неосторожность, родившись в привилегированной среде, в мире больших денег. Фамин чувствовал, что это напоминание об её принадлежности к привилегированной среде не слишком неприятно Ксении Карловне, и что едва ли уж так она не любит князей. Но ведь этот Горинский вдобавок очень ярко выявленная фигура буржуазно-либерального лагеря. а не такая уж яркая фигура наконец позвольте вам напомнить ксении карловна сказал с достоинством фамин что и ваш покорный слуга тоже отнюдь не большевик и даже не сочувствующий я от вас этого никогда не скрывал да я знаю поспешно сказала ксения карловна впадая в его тон в тон дружески разговаривающих офицеров в рожденных армиях В общем и целом мне направление членов коллегии безразлично. Разница в политических взглядах не мешает нам делать культурные дела, которые и вы, и я находим полезным. Да, Горинский князь, но такого знатока старых книг, фарфора и миниатюр у нас в коллегии нет.